Глава 8. Печальное известие. Клим Пантелейевич Ардышев поднимался по мраморной отполированной подошвами лестнице доходного дома. До дверей своей казенной квартиры надо было преодолеть ровно 36 ступенек. Как, когда и зачем он их посчитал, Ардышев не помнил. Скорее всего, это произошло механически, самопроизвольно. Он нажал на пуговку звонка, и дверь отворилась. Лицо горничной выглядело обеспокоенным. Встревоженным и суровым взглядом встретил хозяина и персидский кот малыш. Разъевшееся огромное создание, чуть ли не с полпуда весом, подняло голову и что-то недовольно пробурчало. Именно так утробно перс вещал, когда дома были чужие. В глазах усатого монстра читалось: "Ах, явился наконец. А у нас тут черт знает что происходит. Пока ваше высокородие изволило отсутствовать, по комнатам шляются посторонние. А бачиш чем-то несет от этого субъекта, как от дворника. Фу. Дешёвые, видать, папироски покуриваете. На приличное жалование не хватает". А у вешалки, на полочке, обнюхивая чужое еще не высохшее драповое пальто, сидел Леон, белый молодой кот, живой трофей, доставшийся Ардышеву в позапрошлом году во время охоты на земли хана. Кровожанного обрека Климпонтилевич продырявил тогда аккурат между глаз, а котенка, ползавшего в сакле, прихватил с собой Уже в Ставрополе жена крестила его Леоном. Адвокат тогда был не в восторге от такой идеи. Ему не нравился обычай давать клички животным, используя иностранные имена. «Ну, по Вероника", говорил Ардышев, "Разве нормально величать животное людским именем? И так везде, что не собака, то Агна, Герта или Лора. Бедные немки тоже и с котами" Вот от чего-то популярны мужские французские имена: Базиль, Жак и Леон. Ну, ну ненормально это, Вероника. Но супруга, сговорившаяся с горничной, уже приручила нового питомца к иностранному имени. Так Леоном он и остался. Однако, по правде говоря, столь спокойное имя этой бестии явно не подходило. Лучше бы его нарекли Абраком или Шайтаном. Еще в Ставрополе Леон передрался со всеми соседскими котами, гревшимися раньше на скамейке в саду присяжного поверенного. Новый питомец часто приходил домой окровавленный. Следы чужих когтей и клыков долго не заживали на его шкуре. Ветеринар, лечивший кота, сделал на нем неплохой гешефт. Ни шрамы, ни покусанные уши не останавливали Леона от драк. Он отчаянно бросался на любого четвероногого чужестранца, случайно забредшего в поместье Ардышевых. Горничная Варвара своими глазами видела, как Леон гнал от ворот бродячего пса. Единственным непререкаемым авторитетом для неустрашимого животного был персидский кот Малыш, живший у Ардышевых с тех пор, как они приехали в Ставрополь. Леон вероятно принял его за отца и никогда не нарушал субординацию. В Петрограде же в Арваре было строго-настрого запрещено выпускать задиру на улицу. Но однажды это неугомонное создание ухитрилось прошмыгнуть между ног горничной и пропасть. Три дня о нём не было ни слуху, ни духу. На поиски беглеца снарядили всех. Даже дворники и швейцары близлежащих домов старательно обшаривали закоулки в надежде отыскать белую bestю и получить от хозяев солидное вознаграждение. Но черкесского сорванца, как его окрестила Варвара, найти никак не удавалось. И лишь на четвертые сутки заплаканная Вероника Альбертовна услышала на дворе знакомый голос. Леон сидел на крышке мусорного ящика в окружении целого кошачьего царства и немилосердно орал. Завидев хозяйку, котяра неторопливо, ничуть не теряя собственного достоинства, пошел ей навстречу. Все черно бело серые собратья перед ним вежливо расступились. По всему было видно, что и здесь, в столичном дворе, он сумел сделаться вожаком. А что, Варвара, у нас гости? Осведомился статский советник и кивнул на чужой котелок. Допрашивают, чуть слышно выговорила горничная. Кого? От удивления дипломат даже перестал раздеваться. Веронику Альбертовну с прискорбным видом пояснила она. То есть как допрашивают? Кто? Пришел какой-то господин, представился полицейским, спросил, не здесь ли проживает Вероника Альбертовна Ардышева. Я подтвердила. Он велел вызвать в гостиной они уже давно. Ясно. Клим Климпентеевич тщательно причесался перед зеркалом и направился в комнату. За столом сидела супруга с красными заплаканными глазами. Рядом с открытым блокнотом и карандашом в руке, незнакомый человек, вернее, отчасти незнакомый, Ардышев вспомнил, что видел его в ателье мадам Дюкоа, и еще тогда разглядел в нем агента сыскного отделения. Веситёр поднялся. Клим, это господин Игнатьев из полиции, поспешила пояснить супруга и протянула чужую визитную карточку, которая лежала на скатерти. Бывший адвокат пробежал ее глазами и положил на место. Позвольте отрекомендоваться, Игнатьев Петр Михайлович. Как вы изволили убедиться, я служу в Сыскной полиции. Ардашев Клим Пантелеевич, холодно выговорил статский советник. А что тут за слезы?» — Повернувшись в сторону супруги, осведомился он. Фаиночку зарезали, Вяземскую, пролепетала Вероника Альбертовна. Вчера у парадного Так, а ты ты здесь причём? Я, получается, видел ее последний, промакивая глаза кружевным платочком, сказала она. Да, подтвердил сыщик. Швейцар сей факт засвидетельствовал, и потому я здесь. Понятно. Продолжайте. Я надеюсь, вам не помешаю. Нет-нет, конечно. Вот и прекрасно. проговорил Ардышев и уселся в кресло напротив. Полицейский заглянул в блокнот и спросил: "Итак, вы сказали, что медиум, господин Чертаногов, пытался вызвать дух Саввы Морозова. Почему пытался?" Обиженно промолвила Ардышева: "Он вызвал его, и тот не только появился, но и ответил на вопрос, кто его убил. Как убил?" сыщик от удивления откинулся на спинку стула. Всем известно, что Сава Морозов застрелился. Это случилось больше десяти лет назад во Франции, в Каннах. Не знаю, робко выговорила Вероника Альбертовна. Но он явственно назвал имя человека, причастного к злодейству, Леонид, и даже дал его сегодняшний адрес в Петербурге, ой, Петрограде. Екатерининский канал 25. И тут же, обратившись к мужу, Вероника Альбертовна спросила: Клим, Лизочку за польскую помнишь? Она раньше там жила. Ардышев кивнул. А раз так, то я и предложила вызвать двух матери Анечки Извозовой, модистки, которую недавно ослепили на болотной. Вы ее знали? спросил Сыщик и что-то пометил карандашом на листке блокнота. Ну да, а что тут удивительного? Я уже полгода заказываю там наряды. А раньше, где раньше вы шили свои платья? Простите, вмешался Ардышев. Но какое это имеет значение? Хорошо-с, пошел на попятную полицейский. Можете и не отвечать на этот вопрос. Мы ведь так беседуем по-простому, с без протокола. Крым Пантелеевич слегка поморщился, но промолчал. Итак, вы изволили заметить, что посоветовали вызвать дух Анны из Возовой. Да нет же, Анна жива. Я хотела, чтобы медиум поговорил с ее матерью, то есть с духом ее умершей матери, и выспросил, кто совершил это преступление. Ну, надо же в конце концов узнать злодея. И что же вам ответили? Иразм Львович сказал, что понадобится фотографическая карточка умершей, а Фаина пообещала отыскать ее и привести к следующему сеансу. Это когда же? В пятницу, 13 февраля, сказала Вероника Альбертовна замерла на миг и тут же проронила испуганно: "Господи, вот ведь какое страшное число. Простите". Полицейский покачал головой. Но неужто вы верите во все эти, с позволения сказать, небыващины? Да нет же. До вчерашнего дня я относилась к спиритизму с недоверием. Но когда под потолком появилось синее облачко, а потом Аразм Львович завещал чужим голосом упомянул некой Валианиды причастного к смерти Савы Тимофеевича да назвал его адрес, я право растерялась. Кстати, оживилась Вероника Альбертовна. А вы проверьте, не проживает ли на Екатерининском канале в доходном доме номер 25 этот самый Леонид. И если такой есть, то потом хорошо бы выяснить, был ли он во Франции в день убийства господина Морозова. Проверить список жильцов пара пустяков. Только вот надобно ли заниматься этой фантасмагорией? Сыщик улыбнулся и делая пометку в блокноте добавил: Однако вы меня заинтриговали. Что ж, я развею ваши подозрения. Простите, Пётр Михайлович, а каков был характер ранений, повлекших смерть потерпевшей? осведомился Ардышев. Летальным оказался один из двух ударов в сердце. Но потом, когда она уже умерла, он Полицейский извинительно посмотрел на Веронику Альбертовну. Он изрезал ей живот. Господи, зверь, одними губами прошептала хозяйка. Скажите, а вы не связываете это убийство с преступлением на Болотной? спросил Клим Пантелеевич. Не думаю, замялся Игнатьев. Если даже сопоставить способы насилия и характер увечий, то они, как видите, разнятся. На Болотной преступник выжег белошвейке серной кислотой глаза. Опять же непонятно, что было орудием преступления, если поврежденными оказались только глазные яблоки, а кожа лица не пострадала. Вчера же грубое нападение на состоятельную даму, хозяйку модного салона. Здесь применялся нож с длинным клинком или кинжал, поскольку сердце было пробито чуть ли не насквозь. Касательно орудия преступления на болотной тут все очевидно, ответил Ардышев. Это был пузырек с серной кислотой и пипетка. "Да-да", задумавшись, выговорил визитер. — "По всей вероятности, вы правы. Безусловно, здесь не может быть сомнений". Не удержалась Вероника Альбертовна. "Злодей усыпил Анечку хлороформом, а потом, дождавшись, когда она потеряла сознание, закапал глаза едкой жидкостью". "Позвольте", насторожился сыщик, поглядывая поочередно на супругов. А откуда вам это известно? Ведь в газетах этого не писали. Не писали, подтвердил статский советник. По крайней мере, в Петроградском листке, который я читал во время вашего визита в салон мадам Дюкле, об этом не было сказано ни слова. Однако в тот же день мы навестили Анну в больнице. Девушка поведала, что перед тем, как она погрузилась в беспамятство, она почувствовала запах или привкус чего-то сладкого. Как известно, такое ощущение бывает именно при использовании хлороформа. Верно, верно, вымолвил Игнатьев, пытаясь изобразить удивление, но эта явная фальшь не ускользнула от внимания Ардашева. А я все никак не мог вспомнить, где же я вас видел. Не стоит так же забывать, продолжал статский советник. что Анна из Возова и Фаина Вяземская работали в салоне мадам Дюкле, и пусть первая была модисткой, а вторая хозяйкой, это не меняет дело. Сдается мне, что не в первом, ни во втором случае вам не удалось снять отпечатки пальцев. И все потому, что преступник, боясь обжечь руки серной кислотой, надел кожаные перчатки. Я прав? К сожалению, с неудовольствием признал полицейский. Однако кровяные следы остались. Убийца, судя по всему, вытирал руки а белье потерпевший, но ясных отпечатков пальцев на нем нет. А скажите, Петр Михайлович, не было ли на стене дома, где проживала Вяземская, каких-либо надписей, нанесенных мелом на входную дверь или стену? Полицейский насторожился точно гончий и тут же ответил: "Да, такое имелось". рядом с местом убийства на стене мы обнаружили непонятные сокращения, по всей видимости, стихотворного характера, но признаться, мы не придали этому особого значения. А вам, кстати, откуда это известно? Дело в том, что на болотной, уже после нападения на мадистку, на стене дома, в котором проживала Анна, я заметил три весьма странных слова: "морок изведет порог". Все исполнено печатными буквами, да вы можете сами в этом убедиться, дворник вам покажет. Да? Отправлюсь туда прямо сейчас. А с чего вы решили, что эта строчка дело рук преступника? Не скрывая иронии, осведомился полицейский. В этой фразе первое и последнее слово почти близнецы. Они различаются лишь по первой букве. К тому же морок Имеет несколько значений. В первую очередь мрак, туман, мгла, облачность, темнота, то есть слова, относящиеся к природным явлениям. И во-вторую, затмение сознания, а иногда, правда, очень редко, человек с помутневшим рассудком, сирич, сумасшедший. Только вот надо бы выяснить, о каком пороке идет речь. А вы? Он уставился на Ардышева Рассуждаете точно судебный следователь или сыскной агент? Случаем не доводилось служить у нас? Нет, бог миловал. Ну да, ну да, с обидой в голосе провещал Игнатьев. Нас не очень-то жалуют, но как случится, что смертоубийство или кража, так все к нам бегут в Сыскное. Ну а куда же еще?» — Усмехнулся Клим Пантелеевич. Вы поставлены государем блюсти законы и порядок. Именно так и поступаем, поднимаясь, выговорил сыщик и тут же спросил: Позвольте полюбопытствовать, в каком ведомстве вы служите? На Певческом мосту, в Министерстве иностранных дел, именно. Понимаю. Интересная работёнка. По заграницам выезжируете за государственный, так сказать, счёт. пальмы, кенгуру, крокодилы и тёплые моря. Хорошо. с Завидую. Он тряхнул головой и пригладил остатки жалких волос на лысине. А тут по малиным до да притонов с утра до глубокой ночи лазить приходится. Вчера, к примеру, весь день в Вяземской лавре в засаде просидел. Сашку ангела караулили. Так и не поймали. Ушёл. Кто-то предупредил. Ну, это уж, простите, как говаривал мой покойный родитель, сум куикви, развел руками Клим Климпонтилевич. Да уж, каждому свое», — перевел Игнатьев. С этим трудно не согласиться. Позвольте откланяться. Полицейский в сопровождении Клима Климпантилевича прошел в переднюю, и уже одевшись и выйдя из квартиры, он бросил напоследок: И все таки Клим Пантелеевич...» Сдается мне, что вы не были со мной до конца откровенны. уж больно хорошо вы осведомлены в следственных делах, терминологии владеете, в криминалистике, я вижу, разбираетесь. Ну, ладно, не хотите не говорите. Честь имею, изрек статский советник, пропустив реплику Игнатьева. Он затворил за незваным гостем дверь и проследовал в столовую. Остаток вечера прошел в почти траурном молчании. Несмотря на изысканный ужин, а Варвара, надо признать, постаралась на славу, рассольник из потрохов и молодых почек, судак под грибным соусом, кулебяка, салат из редьки со сметаной и зеленым луком, Моченая вишня, соленые рыжики, жареные молоки в сухарях и с перцем, на десерт яблочный пирог без теста и мороженое с ромом, разговор между супругами не клеился. И главным образом из-за Клима Пантелеевича, который погрузился в глубокие раздумья, что однако же совсем не мешало ему с аппетитом наслаждаться поданными блюдами и время от времени подливать супруге кларет, а себе водке. Когда горничная подала кофе по-турецки, Ардашев промокнул губы салфеткой и сказал: "В понедельник куплю тебе дамский пистолет. В выходные поедем за город, Вероника. Будешь учиться стрелять. В этом нет ничего сложного, и не спорь со мной, раз уж ты хочешь участвовать в расследовании". "Как скажешь, милый", смиренно выговорила Вероника Альбертовна, тяжко вздохнула, и перекрестилась на образа